Глава 4. Тайны. Эдвард Боуман сидел в кресле возле кровати, осматривая свою комнату. Достаточно просторная и со вкусом обставленная, но в цветовой гамме доминировал мрачный розовато-лиловый цвет, что придавало ей нежилой вид. Боуман недоумевал, почему чародей выбрал именно такой неприятный цвет, ведь у него великолепный вкус. Но потом он решил, что Гонд редко пользуется этими комнатами, так что, вероятно, их убранство сохранилось еще со времен прежних владельцев. Да, наверняка так оно и есть. Де ферьеры всегда отличались странностями. Боуман взглянул на часы, стоявшие на камине. Часы стучали громко, но стрелки, казалось, замерли на месте. Боуман заворочился в кресле, решил подождать минут 45, пока все улягутся, тогда и навестить Кэтрин. Он задумался. Кэтрин расстроилась из-за смерти мужа. Она всегда хорошо относилась к Вильяму, хотя их брак давно стал пустой формальностью. Но такие сильные переживания – это удивило Боумена. К его смерти она наверняка отнеслась бы гораздо спокойнее. Боумен сердито тряхнул головой. Он не ревновал к Вильяму, когда тот был жив, не станет же он теперь ревновать к мертвецу. Кэтрин его и навсегда останется только его собственностью. Скоро он пойдет к ней, обнимет и все станет как прежде». Не еще 45 минут. Он должен быть чрезвычайно осторожен, иначе стражи заметят и возникнут проблемы. Хок и Фишер. Боуман сжал зубы. Они буквально напрашиваются на неприятности. Черт бы побрал их нахальство. Из всей стражи города угораздило же Доримонта выбрать именно эту парочку. Двух единственных неподкупных и честных. Другие бы задали 2-3 вопросика и вежливо предоставили право разбираться во всем начальству а начальство разберется в политической ситуации. Вот только не эти типы. Их не беспокоит, в какой грязи им придется возиться, чтобы докопаться до истины. Хотя бы подумали об остальных. Конечно, убийцу Велима найти необходимо, но важнее сохранить на его репутацию. Скандал сейчас отбросит реформу лет на 10 назад. Боуман задумался. Не стоило связываться с капитаном Фишер. Сначала такая идея прельстила его. Подобная интрижка отвлекла бы внимание от них с Кэтрин, да и вообще он не равнодушен к высоким блондинкам. Но теперь его подозревают в убийстве, а у одного из офицеров, ведущих расследование, на него зуб. Великолепно. Занятия не придумаешь. Он старался припомнить, кто же из руководства стражи ему чем-нибудь обязан. Кто-то всегда найдется. В конце концов он тряхнул головой. «Хватит!» и встал. Уже поздно, но он безумно устал. Нельзя столько думать. Пока они с Кэтрин сами себя не выдадут, никто ничего не докажет. Пусть выдвигают любые версии, задают какие угодно вопросы, но без доказательств нет суда. Боуман снова взглянул на часы. Сегодня не стоит оставаться у Кэтрин. Завтра он намеревается работать, значит нужно хоть чуточку поспать. Завтра предстоит трудный день. Со смертью Велима число сторонников реформ уменьшится. Целый район Хейтс будет потерян. Необходимо, чтобы кто-то занял место советника как можно скорее. Тобиасу не вернут своего кресла, поэтому после принятия Билля Вильяма все войдет в прежнее русло. В Билле заинтересовано много разных группировок в Совете и сообща они поддержат преемника Блэкстоуна. Боуман сердито нахмурился. В любом случае нельзя допускать возвращения Тобиаса в Совет. Этот лицемер и ханжа сведет на нет все усилия реформаторов. Кто-то должен противостоять ему на выборах. И кто как неправая рука Вильяма Блэкстоуна. Однако он же не может предложить свою кандидатуру сам. После смерти шефа это будет выглядеть особенно неэтично. Его должен выдвинуть кто-то другой. Например, Кэтрин. Нет, тоже плохой вариант. Следует найти кого-то еще. Всегда отыщется выход, если хорошенько поразмыслить. Боуман откинулся на спинку кресла, стараясь не смотреть на часы. При необходимости он умеет быть терпеливым. За годы, проведенные рядом с Вильямом, Боумен научился ждать. Вдруг его охватило странное ощущение. Ему придется работать одному. Наконец-то у него появится шанс выдвинуться самому. Сознание этого было приятным. Боумен ощутил угрызение совести, вспомнив, что Вильям мертв. Но жизнь продолжается. Он подумал о том, что Кэтрин ждет его и улыбнулся. Жизнь продолжается. Адам Сталкер расстегнул рубашку и бросил ее на кресло возле кровати. Он устал, спина болела зверски. Но он сел на кровать и почувствовал, как она прогнулась под его тяжестью. Мебель не рассчитана на такие габариты. Ему всегда нравились массивные и устойчивые вещи. Несмотря на жару и духоту, Сталкер не пытался открыть ставни. Гонд наверняка закрыл их намертво. Чародей тоже боялся убийц. Сталкер медленно потянулся и стал рассматривать свое тело. Он остался доволен, но множество шрамов угнетало его. Тонкие белые линии пересекали грудь и живот, резко выделяясь на загорелой коже. Они пересекались, поднимались вверх, на руки. А на спине еще хуже. Сталкер ненавидел эти линии. Каждый шрам напоминал ему, как близок он был к смерти. Каждая рана могла стать смертельной, окажись он чуть медлительнее или не настолько удачлив. Сталкер ненавидел все, что напоминало ему о собственной тленности. Он оглядел комнату, которую Чародей выбрал для него.